18. Пока мы плыли к кораблю, я почти не боялась. Лодка взлетала и падала на волнах, сердце падало вместе с ней, но я смотрела на Мильтиара, и страх отступал, превращался в далекую тень. Мильтиар сидел впереди, рядом с техником. Тот был неподвижен, лишь распахнутые золотистые крылья дрожали и звенели от ветра. Техник держался за борт. Глядел вперед, и лодка слушалась его, несла нас к цели. Мельтиар молчал, лишь время от времени вскидывался, отбрасывал волосы. Встречный ветер обдавал их солеными брызгами. Я смотрела, как пенится вода за бортом, и повторяла про себя. «Мне не страшно, не страшно». Волны сегодня не такие сильные, не такие темные. Солнце уже поднялось, утратило алый цвет. Блики скользят по воде, лодка летит вслед за ними. По морю, почти как по небу. И мне не страшно. Мысли кружились, повторяли друг друга. Я смотрела на солнечный горизонт, на развивающиеся волосы мельтиара, на свои руки, сжимающие оружие крепко, почти до боли, и не заметила, как мы доплыли. Корабль возвышался над нами. Борт изгибался, заслонял небо. Черные планки обшивки шли внахлест. Рисунок древесины проступал сквозь краску. Эту лодку, огромную, чужую, строили враги. Мы лишь изменили ее цвет. Удалось ли вытравить душу, которую дали кораблю захватчики? Или она все еще таится во мраке трюма в плавниках и жабрах корабля? Нет, плавники и жабры у рыб, корабль движется по-другому. Я знала, как. Учила особые слова чужого языка и понимала их смысл, но сейчас не могла вспомнить. Мельтяр поднялся со скамьи, лодка качнулась, волна хлестнула через край. Я зажмурилась на миг, а когда открыла глаза, увидела, что сверху сбросили лестницу. Блестящие металлические планки, скрепленные гибкими черными трубками. Привычная вещь. На войне мне часто приходилось подниматься по таким перекладинам. «Наверх!» — берел Мельтиар. Одна за другой младшие звезды принялись взбираться по лестнице. Каждый раз лодка вздрагивала, чужой страх накатывал на меня, отражался в сердце. Когда пришла моя очередь, я потуже затянула перевесь ружья. Поднялась, шагнула вперед. Дно лодки накренилось, и я едва не потеряла равновесие Но мильтяр поймал меня за руку и удержал. Я вцепилась в перекладину и полезла наверх. Я закрыла глаза, и страх вновь угас. Подниматься было несложно, даже проще, чем карабкаться по качающейся лестнице в летящую машину. Только шум волн отвлекал, и тяжесть ружья тянула вниз, но еще немного. И я коснулась последней планки. Кто-то ободряюще хлопнул меня по плечу и помог взобраться на палубу. Я огляделась. Девушка-техник, это она мне помогла, все еще держала меня за руку. Прикосновение было уверенным, без слов говорила. Мы в безопасности, корабль наш. Я поймала ее взгляд и кивнула. Девушка улыбнулась, отпустила меня и пошла прочь. Я смотрела, как она идет, босые ноги легко ступают по черным доскам палубы. Светлые крылья прижались к спине, стали неразличимы. Наверное, и в самом деле нечего бояться, раскрылатая звезда не пытается взлететь, шагает без тревоги, словно по коридорам города. Но в городе никто не ходит босиком. В городе под ногами всегда металл, камень, сверкающие черные плиты. А здесь, даже если зажмуриться, чувствуешь, как еле заметно качается палуба. Я взглянула на темные стволы мачт, на снасти... Отличаются ли они от канатов и от тяжек на кораблях врагов? Но всмотреться я не успела, меня ударил порыв ветра, сердце сжалось, а потом заторопилось, застучало быстро-быстро. Корабль качнулся сильнее, и я обернулась, борясь подступившей тошнотой. Кьенер опустился на палубу, но не сложил крылья. Они вздымались и били по воздуху тяжело и сильно. Его напарник приземлился рядом, палуба отозвалась дрожью. Я запрокинула голову, увидела Каэрата и Армельту. Неотличимые друг от друга, они все еще кружили в небе над мачтами. «Все соберитесь здесь», — сказал Мельтиар. Он только что поднялся, стоял, положив руку на борт и смотрел на море. Ветер и волны заглушали голос, но приказ, прорезавший мысли, был горячим, как ружье после сотни выстрелов. «Идите ко мне». Младшие звезды подошли и столпились возле Мельтиара. Я не заметила, как оказалось среди них. И четверо крылатых воинов теперь тоже стояли на палубе, держались за руки и уже не казались такими уверенными и сильными. Предвестники Эртаара замерли поодаль. Мильтиар обернулся, указал на одного из них, спросил. «Как тебя зовут?» «Шерири», — ответил тот. «Шерири», — Мильтиар произнес имя медленно, пробуя каждый звук. «Повтори всем то, что объяснял мне». Борт наклонился, качнулся обратно. Мой судорожный вздох утонул в шуме ветра. Мне почудилось, корабль кренится, потому что мы все толпимся в одном месте. Не удержится, перевернется, а берег далеко, под нами темная глубина. Но Мельтиар по-прежнему стоял уверенно. Лишь ветер раздувал рукава его рубашки, швырял и путал пряди волос. Под требовательным взглядом мильтиара Шерири шагнул вперед. Золотистые крылья вздрогнули, раскрылись на миг и вновь исчезли в складках одежды. «Мы пропитали корабль магией», — сказал Шерири. Взглянул на мильтиара, на всех нас, сделал глубокий вдох и продолжил. «Но он наполнен магией не так, как машины. Он, как неподходящий хрупкий сосуд, и любое неосторожное движение может его повредить. Поэтому никто, ни один из вас...» Он замолк, вновь обвел всех взглядом. Не должен использовать магию на корабле. Только то что всегда с вами. В крыльях, в оружии, ее можно. Но больше ничего нельзя. Даже самую простую целебную силу. И темноту, сказал Мильтиар. Шерири отвел взгляд, но повторил отчетливо и твердо. И темноту, особенно темноту. Разве что корабль уже не сможет плыть и другого выхода не будет. Настолько хрупкий, проговорил стрелок, стоявший рядом со мной. «Как он выдержит море?» Эти слова прозвучали совсем тихо, но Мельтиар их услышал. «Не бойтесь», — велел он. «Моей темноты хватит на всех вас. Если корабль не выдержит, я верну вас домой». Я знала. Сейчас испугаюсь по-настоящему. Сейчас представлю, как корабль рассыпается, словно скорлупа, в бескрайнем море, где кругом лишь волны и нет опоры, и где темнота станет единственной надеждой. Но вместо страха пришла гордость. Она была глубже моря, я не могла сопротивляться. Мельтиар выбрал каждого из нас, берет нас с собой в самый опасный путь, мы будем с ним там, где никто не бывал. Кто-то сжал мою руку, кто-то коснулся плеча, и я поняла, это наше общее чувство. На столе в шатре у кори все еще стояли свечи, в блестящих плошках, оплавившиеся с натеками воска. Огонь не горел, солнце пока не опустилось и проникало сквозь полотняные стены. Светлой рекой текло под откинутым пологом. Когда я только вернулась в лагерь и с трудом верила, что иду по твердой земле, Кори отыскал меня и привел к себе. И сейчас он сидел рядом, сжимал мою ладонь, а другой рукой поворачивал широкий подсвечник, в одну сторону, потом в другую. Едва ли он сам замечал, что делает. Такими невесомыми и легкими были движения, как в полусне или за гранью усталости. В его прикосновении сквозило эхо грусти и боли, но улыбка была отрешенной, далекой. А речь не взрывалась ярким потоком слов. Я пыталась спросить, что с ним, но прежде чем успевала произнести хоть что-то, Кори начинал говорить сам, как будто чувствовал мою мысль и хотел остановить ее. Случалось ли такое, когда мы были одной командой? Вчера после тренировки я отыскала Кори и Коула, и Кори пообещал, что восстановит нашу связь. «Будет по-другому». — сказал он. — Но мы будем связаны, сможем найти друг друга, сможем встретиться во сне, даже когда окажемся далеко. Даже когда я буду в море. — Хочу, чтобы ты знала, — сказал Кори. Мне почудилось, что сквозь прикосновение я ощущаю, как движется тревожная горячая тень, лихорадочный отзвук. Решили, что мильтиар должен все вспомнить, и мне поручено это сделать. Я все сделаю, скоро. Мне только нужно понять, как рассказать ему об этом. «Он будет счастлив?» Я ответила, прежде чем успела подумать, прежде чем меня захлестнули беспокойство и радость, до того, как осознала пронзительнее, чем раньше, как страшно то, что сделали с Мильтиаром. Он так мучается от того, что не помнит. Кори крепче сжал мою ладонь, и мне стало тепло. Тревога отступила вглубь души, как тени перед солнечным светом. «Пусть мы не одна команда, но мы все равно всегда будем лучшими друзьями». И Кори всегда мне поможет. «Я все сделаю», — повторил он. Склонил голову, яркие пряди волос упали на лицо. «Меня научили песню, она возвращает память, но я не знал, что нужно будет петь ее прямо сейчас. Я должен понять...» Я не могла поймать его взгляд, сквозь солнечную завесу волос. Но свои чувства он спрятать не сумел. Они вихрились, оглушались смятением. Это длилось лишь миг, а потом Кори сказал. «Но я все сделаю». С ним все будет хорошо. Я хотела ответить, конечно, я тебе верю, знаю, у тебя все получится, но слова покинули меня, я смогла лишь кивнуть. Мильтяр все вспомнит совсем скоро. Вспомнит часы, дни и годы, отнятые у него, вспомнит своих старших звезд, вспомнит, за что его судили. Мне так хотелось сказать ему об этом, беззвучно и вслух, но я обещала молчать. Если я проговорюсь, то накажут коре. Может быть, снова запрут на тайном этаже, теперь уже навсегда. Или тоже отнимут память, и при следующей встрече Кори не узнает ни меня, ни Коула. Нет-нет-нет, я должна молчать. Я зажмурилась, скрыла в глубине сердца рвущуюся к мельтиару мысль. Я удержу ее там. Кори сам расскажет ему обо всем. Совсем скоро.